Глава 11 Найл отправился из Палли обратно в Шрусбери незадолго до полуночи. Сесили уговаривала его остаться, справедливо утверждая, что от его возвращения ничего не изменится. Она упрямо твердила, что пока сама хозяйка находится вне пределов досягаемости, вряд ли кто-нибудь снова покусится на розовый куст, это не имеет смысла, То же самое думал Катфаэль, но не высказал этого вслух. Нельзя вручить розу отсутствующей женщине. Если кто-то хотел расторгнуть сделку и вернуть дом в собственность Джудит Пёрл, а все, похоже, шло именно к тому, то он свое сделал, и рисковать второй раз не было никакой необходимости. Сестре Найл рассказал об этой истории очень немного, а о своих чувствах и вовсе умолчал. Однако Сесили сердцем все поняла. Сплетни, которые ходили по Шрусбери, добирались сюда в пале в сглаженном виде, словно сказки, никак не связанные с настоящей жизнью. Здесь действительностью были земля, нивы и пажити, немногие люди, работающие на них, густой кустарник, из которого дети вытаскивали застрявших там коз, валы на пашне и окружающий все это лес. Две маленькие девочки, с округлившимися глазами, прислушивавшиеся к разговорам взрослых, должно быть, считали Джудит Перл прекрасной принцессой, которую заколдовала злая ведьма. Мальчики Сесили, оба загорелые, чувствовавшие себя в лесу как дома, только два или три раза в жизни видели издали башни Шрусберийского замка. Три мили не такое большое расстояние. Но, оказывается, не такое и маленькое, если его нужно пройти пешком. Раз в полгода Джон Стьюри приходил в город за покупками, а в остальное время Манор обеспечивал себя сам. Иногда Найл чувствовал, что ему следует забрать дочку к себе в город, иначе есть опасность, что он потеряет ее навсегда. Конечно, она останется жить мирной, простой жизнью в счастливой семье, но для него. Девочка будет безвозвратно утрачена. Малышка уже давно спала в своем гнездышке на чердаке вместе с братьями и сестрой. Сонную Найл сам отнес ее туда. Прелестная, светловолосая, как и ее покойная мать, создание с молочно-белой кожей, которая на солнце приобретала такой же золотистый оттенок, как и волосы. Дети Сесили были похожи на отца, рыжеватые шатены худенький, гибкий, черноглазый, а дочка Найала была кругленькая, гладенькая, мягонькая. Почти с самого своего рождения она жила у Сесили, трудно будет увезти ее отсюда. — Тебе придется идти в полной темноте, — сказал Джон, выглядывая из дверей. Летней ночью при полном безветрии сильно ощущался пряный запах леса. — Луна выйдет только через несколько часов. «Ничего страшного. Дорогу я знаю хорошо». «Я пойду с тобой», — проговорила Сесили. «Выведу тебя на тропинку. На улице приятно и тепло, а спать я еще не хочу». Она молча шла рядом с Найлом, пройдя через калитку в Чистоколе, а затем через заросшую травой прочесть, они остановились у края леса. «В один прекрасный день ты заберешь малышку от нас». — произнесла Сесели, как будто подслушав мысли брата. — Все правильно, так и надо. — Только нам будет очень не хватать ее. Конечно, мы живем не так уж далеко и сможем время от времени снова забирать ее к себе. Не надо откладывать это, Найл. Она была мне как подарок, и я очень люблю ее. Но она твоя. Твоя и Эйва ты, если уж говорить до конца и надо, чтобы она выросла, понимая это, и научилась это ценить. — Она еще маленькая, — возразил Найл, словно защищаясь. — Я боюсь слишком рано смутить ее покой. Да, она мала, но все понимает и уже начинает спрашивать, почему ты всегда уходишь, а ее оставляешь здесь. Ей любопытно, как же ты живешь один, кто тебя готовит, стирает. Мне кажется, тебе следует взять ее с собой погостить, показать, как ты живешь и что ты делаешь. Ей до смерти хочется знать это, сам увидишь. И как бы ей ни было весело играть с моими детьми, она не хочет делить тебя с ними. Она уже самая настоящая женщина, — убежденно заявила Сесили. Но все-таки самое лучшее, что ты можешь сделать для нее, Найл, это дать ей другую мать ее собственную, из-за которой не надо будет соперничать с другими детьми. Она очень смышленая, дорогой мой, и понимает, что я не ее мать, хоть и люблю ее всем сердцем». Найл ничего не ответил, попрощался с сестрой и быстрыми шагами углубился в лес. Сесили хорошо знала брата и не ждала от него ничего другого. Когда он исчез из виду, она повернулась и пошла домой совершенно уверенная что он внимательно слушал ее и сердце его при этом разрывалось на части пора ему подумать об этом жизнь дочери почтенного городского ремесленника которой предстояло наследовать известное состояние и научиться искусству вести себя в обществе должна сильно отличаться от жизни дочери деревенского управляющего ее будущий жених Будет, скорее всего, из другой среды, и надо воспитывать девочку так, чтобы приучить вести совершенно иное хозяйство, ведь у нее будет совсем другой круг обязанностей. Смышленная не по годам, она даже может подумать, что отец, позволяя ей так долго жить вдали от себя, просто не хочет, чтобы они были вместе и посещает ее лишь из чувства долга. И все же она очень мала слишком мала, чтобы жить в доме, где нет женщины, которая бы о ней заботилась. Если бы только и впрямь можно было надеяться, что он женится на этой вдове, о которой не хочет ничего говорить, или уж если на то пошло, на какой-нибудь другой достойной женщине с добрым сердцем и здравым умом, у которой хватит терпения на них обоих. Наел шагал по узкой лесной тропинке, которая велась между темнеющими в ночи деревьями. Терпко пахло пышная листва. Голос сестры все еще звучал у него в ушах. Высокие деревья стояли плотной стеной, их густые ветви переплелись и скрывали небо. На земле под ними всегда лежала тень, так что травяной покров был весьма скудным. Иногда тропинка выходила на более открытое место — где деревья росли пореже, встречались даже небольшие вересковые пустоши. Это был северный край долгого леса. Люди вторгались сюда, расчищая небольшие участки под пашню, занимаясь с позволения хозяина или безонова рубкой деревьев и выпасом свиней, которые кормились тут желудями и буковой корой. Но жилья здесь было очень мало. По дороге к деревушке Брейс-Меол, которая находилась на полпути к дому, Найлу предстояло миновать лишь два захудалых, как будто случайно оказавшихся тут хутора. Найл остановился, размышляя, не лучше ли вместо того, чтобы, как обычно, идти прямо через лес, свернуть на восток и по хорошо известной ему тропке выйти на проселок, если только ту лесную дорогу можно было назвать проселком и, сократив путь, обогнуть деревню. Найл хорошо знал тот проселок. Тропка же, о которой он думал, отходила от его тропы на северо-восток, а на перекрестке была небольшая полянка, единственное открытое место в густом лесу. На этой полянке Найл остановился все еще в нерешительности и стоял, наслаждаясь благословенным ночным покоем. Вдруг... Тишину нарушил какой-то таинственный шум, легкий и равномерный. В молчаливом безветрии каждый шорох, каким бы он ни был тихим, громом отдавался в ушах. Наел безотчетно отступил под деревья и стоял, подняв голову и прислушиваясь к непонятным звукам. «В ночном лесу всегда найдутся какие-нибудь животные, которые рыщут в темноте». Но обычно они очень осторожны, а почуяв людей замирают, потому что человеком враг. Звуки же, которые слышал, Наел, не прекращались, наоборот, они становились все ближе. Это был глухой стук копыт по мягкому дерну. Звук тихий, но ровный, он доносился со стороны проселка и сопровождался шуршанием и шелестом задеваемых по пути ветвей. Деревья уже полностью оделись листвой, разрослись, и их молодые побеги вторглись на свободное пространство тропы. Что в лесу делать всаднику в такой час? Да и лошадь, судя по звуку, везет тяжелый груз. Найел, укрывшись за деревьями, стоял и всматривался в открытое пространство. На поляне было настолько светло, Что по оттенкам серого и черного можно было различить очертания предметов? Луна еще не взошла, между землей и небом висела легкая дымка. Это была ночь, как будто нарочно предназначенная для темных дел. Беглые вилланы редко подходили к шрусбери ближе, чем на десять миль, разве что это мог быть браконьер. Но все же следовало опасаться худшего. Да и когда это браконьеры отправлялись в лес верхом. Между деревьями, стоявшими стеной по обе стороны, уходившей вправо тропы, появилось бледное пятно. Прошелестела молодая листва, задетая крупом лошади и рукой человека. Белая лошадь, а может, серая в яблоках или светло-чалая, вышла на поляну, и шкура ее сверкнула. Фигура человека в седле сначала показалась наелу приземистой и чудовищно толстой, но потом неровности почвы заставили всадника покачнуться, и стало понятно, что на лошади сидит не один человек, а двое. Мужчина спереди, женщина сзади за седлом. Их общая неясная тень раздвоилась, но узнать, кто эти люди наел, сразу не смог. Даже когда лошадь прошла мимо, пересекла тропу и продолжала осторожно продвигаться на юго-запад. Мелькнула длинная взметнувшаяся юбка, потом какие-то бледные пятна, рука, ухватившаяся за пояс сидящего в седле мужчины, удлиненное женское лицо, капюшон был откинут. Ничего больше Найл не увидел, и все же он сразу узнал ее. Может быть, по наклону головы с тяжелым узлом волос, или потому, как прямо она держалась, а может, затрепетала какая-то до предела натянутая струна в нем самом, отозвавшись на ее близость. И когда она проехала мимо, пусть в темноте, пусть даже не подозревая о том, что он рядом, Найл не мог не узнать эту женщину, для него единственную из всех живущих на земле. Но что ночью делает здесь Джудит Перл, исчезнувшая из дома три дня назад? Куда едет она, сидя на лошади позади мужчины, направляясь на юго-запад, причем едет явно не по принуждению, а добровольно? Найл так долго стоял, не шевелясь, не произнося ни звука, что мелкие обитатели леса, казалось, потеряли всякий страх перед ним или просто позабыли о нем. За полянкой на продолжении его тропы раз другой что-то громко зашуршало в густом подлеске, потом звуки стали удаляться на запад и вскоре стихли. Наел очнулся от своего оцепенения и, повернувшись, стал прислушиваться к глухому стуку копыт по мягкой заросшей травой земле, пока все не замерло. Наступила глубокая тишина. Наел не мог поверить тому, что увидел, И ничего не понимал. Этого не было. Не могло быть. Ему, наверное, померещилось. Куда она ехала? Кто был ее спутник? Каковы ее намерения? Все было тайной. Но это была ее тайна. А вера Найла Джудит была так сильна и неколебима, что никакое, даже самое странное ночное видение, не могло пошатнуть ее. Единственным несомненным обстоятельством являлось то, что он, благодарение Господу, нашел ее и теперь должен удержать, не потерять снова. И этого было достаточно. Если он ей не нужен, если ей не грозит никакая опасность, пусть так и будет. Он никогда не побеспокоит ее, но он последует за ней. Он должен это сделать, должен быть поблизости, чтобы быть уверенным, что с ней ничего плохого не случится, покуда то непонятное путешествие не закончится, и он не увидит ее целой и невредимой при свете дня. Найела не оставляла предчувствия, что если он сейчас потеряет Джудит из виду, то больше ее никогда не увидит. Он вышел из своего укрытия и ступил на тропу, по которой они поехали. Он не боялся потерять их. Лес впереди становился все гуще, так что лошадь могла двигаться только по тропе, а ночью, в такой темноте, к тому же только шагом. Пеший человек мог легко обогнать их, если он знал лес так, как знал его Найл. Ему нужно было только уловить направление, откуда доносятся звуки, и подойти по возможности ближе, чтобы быть рядом, если вдруг Джудит станет угрожать какая-нибудь беда. Эта местность была знакома Найлу хуже, чем путь до Палли, так как деревушка Миол осталась в стороне. Но лес и здесь был почти таким же, как там, и Найл мог идти вперед, пробираясь от дерева к дереву неподалеку от тропы и двигаться при этом быстрее, чем лошадь со всадниками. Вскоре он снова услышал тихий, мерно повторяющийся стук копыт. Звякнула уздечка, когда лошадь тряхнула головой, обеспокоенная, по-видимому, тем, что в темноте рядом с тропой что-то зашевелилось. Дважды до Найела донесся короткий отрывистый звон колокольчиков, похожий на призыв к молитве. Найел понял, что Джудит близко, и что он сможет быстро оказаться рядом с ней, если в том будет необходимость. Они двигались прямо на юго-запад, все больше углубляясь в чащу долгого леса. Здесь редко встречались открытые поляны, зато стали попадаться вересковые пустоши и голые выступающие из земли обломки скал. Позади осталось не меньше мили, но всадники продолжали все так же осторожно двигаться вперед. Затянутая облаками небо потемнело, тучи стали плотнее. Поднимая глаза, Найл с трудом мог различить верхушки деревьев, Он шел, вытянув руки, отводя в сторону сучья, пробираясь между ветвей от дерева к дереву, все время продолжая прислушиваться к ровному шагу лошади. Один раз он вдруг понял, что находится совсем рядом с ней, скорее почувствовал, чем увидел, как она движется по тропе справа от него. Он приостановился и подождал, пока чуть различимое пятно светлой лошадиной шкуры снова мелькнуло где-то впереди и продолжал идти следом только более осторожно. Он потерял представление о времени, не знал, сколько уже длится эта ночная прогулка по лесу, ему казалось, что не меньше часа. А если они едут из города, значит, покинули его еще на час раньше. Куда они направляются? Наел понять не мог. Эти места были ему совсем незнакомы, за исключением, пожалуй, дальней вырубки недавно отвоеваны у леса. Они, должно быть, идут вверх по течению Миола, приближаясь к его истоку. Слева местность была повыше, холмистей, и несколько маленьких ручейков, притоков Миола, стекали оттуда, пересекая тропу. Однако это ни в коем случае не мешало движению, потому что любой из этих ручейков можно было перейти, не замочив ног, во всяком случае летом. Тоненькие струйки змеились между камнями, едва слышно журча. Наел подумал, что с того момента, как он последовал за лошадью, она, наверное, прошла уже мили три. Где-то неподалеку, справа, что-то прошелестело в лесу и затихло. Ритм шагов лошади нарушился. По стуку ее копыт можно было определить, что она ступила на более твердую каменистую почву, но потом она вернулась на мягкий дерн и остановилась. Наел подобрался ближе, стараясь как можно тише отводить в сторону мешавшей ему ветки. Тьма вокруг стала чуть менее плотной. Он понял, что тропа расширилась и перешла в заросшую травой дорогу, по которой часто ездили верхом, так что небо, пусть и затянутое облаками, смогло проглянуть сюда. Потом сквозь кружево листвы Наел увидел бледное пятно, стоявшую неподвижно лошадь. В первый раз прозвучал голос. Говорил мужчина, шепотом, ясно слышимым в тишине. «Я провожу тебя до ворот». Всадник уже спрыгнул на землю. В просвете между деревьями, где темнота была чуть менее густой, на фоне бледного пятна лошади можно было различить темную массу, похожую на надвигающуюся на луну тучу. «Нет», — ответил голос Джудит, холодный и ясный, — «так мы не договаривались, не хочу». Потому как зашевелилась лошадь, и по легкому шороху, сопровождавшему ее движение, Найл понял, что мужчина снял Джудит с крупа. Голос его произнес по-прежнему не очень уверенно. «Не могу а, отпустить тебя одну!» «Здесь недалеко», — ответила женщина. «Я не боюсь». Мужчина, очевидно, согласился с ее решением, потому что Найл услышал, как опять шевельнулась лошадь, звякнули стремена, всадник сел в седло. Он еще что-то сказал, но слов разобрать не удалось, потому что в этот миг лошадь повернулась и пошла обратно, но не по тропе, по которой они пришли, а влево — вверх на холмы. Спутник Джудит явно хотел сократить путь и побыстрее добраться до проезжей дороги. Сейчас его заботила скорость передвижения, а не скрытность. Однако через несколько шагов он остановился, вернулся обратно и еще раз предложил Джудит проводить ее, понимая, что она опять откажется. — Я не хочу оставлять тебя здесь. «Отсюда я знаю дорогу», — ответила она просто. «Езжай. Тебе надо попасть домой до рассвета». Всадник снова повернул лошадь, тряхнул поводьями и двинулся по уходившей вверх тропе, которая была пошире и поровнее, и по ней можно было ехать с большой скоростью. Через некоторое время, судя по стуку копыт, лошадь перешла на осторожную рысь. Всадник явно старался удалиться как можно быстрее. Джудит продолжала стоять на том месте, куда он поставил ее, сняв с лошади. Из-за деревьев Найл не мог разглядеть женщину, но знал, что когда она двинется, он поймет. Он подошел ближе, готовый следовать за ней, куда бы она ни пошла. Женщина знала дорогу. Это было недалеко, и она не боялась. Однако он пойдет сзади и будет идти, пока она не доберется до безопасного места, каким бы оно ни оказалось. Всадник уехал, замер последний глухой звук, наступила полная тишина. Только тогда Джудит шевельнулась. Найл услышал, как она повернула направо, снова сойдя с относительно светлой дорожки в темноту лесной чащи. Ветка хрустнула у нее под ногой. Найл перешел дорожку, и двинулся вслед за женщиной. Здесь проходила очень узенькая, но хорошо протоптанная тропинка, спускавшаяся с холмов к одному из более крупных, чем другие, притоков миола. Найл различил журчание воды впереди. Он не прошел и двадцати шагов по тропинке, а Джудит была, вероятно, шагов на двадцать впереди него, как вдруг справа громко хрустнули кусты, а потом закричала Джудит. Закричала громко, отчаянно, как кричат в смятении и ужасе. Найл бросился на крик. Он скорее почувствовал, чем увидел или услышал, что темнота перед ним дрожит. «Там шла бешеная, теперь почти безмолвная борьба». Наял вслепую, неуклюже обхватил обеими руками два тела, пытаясь растащить их. Узел волос Джудит рассыпался. Длинные пряди, упав, закрыли лицо женщины. Наил, сжал рукой талию Джудит и рывком отбросил женщину себе за спину. Там было безопаснее. Тут он почувствовал, как взметнулась вверх длинная рука, пытаясь дотянуться до Джудит и нанести удар. На мгновение что-то сверкнуло. Это было лезвие ножа. Найл поймал руку с ножом и рванул ее в сторону. Одновременно он ударил коленом по колену противника, и они, оба ломая кусты, рухнули на землю. В полной темноте они катались по траве, боролись, напрягая все силы. Ветки так и хрустели под ними. Один старался освободить державшую нож руку, другой — отвести лезвие подальше от себя или завладеть ножом. Они пыхтели в лицо друг другу, дыхание их смешивалось, но разглядеть лица друг друга они по-прежнему не могли. Напавший был сильным, плотным мужчиной, полным решимости одержать верх. Он пускал в ход жестокие приемы, бил головой, коленями, кусался, однако вырваться и встать на ноги никак не мог. Наел одной рукой держал правое запястье противника, а другой обхватил его туловище, прижимая к земле его вторую руку, так что тот мог только царапаться, раздирая в кровь шею и лицо бронзовых дел мастера. Рыча от напряжения, противник Найела приподнялся, от отчего они оба откатились в сторону и сильно ударились о ствол дерева. Злодей хотел оглушить наела, чтобы тот ослабил хватку, но перестарался. В итоге твердое дерево ударилась его собственная рука, державшая нож. Пальцы разжались, нож отлетел и упал в траву. Полуоглушенный, Найл поднялся на колени и услышал, как рядом возится его враг. Как он тяжело дышит и стонет, пытаясь отыскать среди лежалых листьев свое оружие и ругается, что не может найти его. Найл бросился вперед, намереваясь снова схватиться с ним, но тот вскочил, и, ломая кусты, побежал в том направлении, откуда пришел. Хруст веток и шуршание листьев сопровождали его путь сквозь чащу, потом шум затих где-то вдалеке. Нападавший исчез. Найл с трудом поднялся на ноги, помотал гудевшей головой и ухватился за дерево, чтобы не упасть. Он не понимал, где тропка, где джудит, пока не услышал тихий голос, который, медленно сдерживая дрожь, произнес «Я здесь». К Найлу протянулась едва различимая белая рука. Он протянул свою, их руки встретились. Рука Джудит была холодной, но не дрожала. Узнала она его или нет, этого человека она не боялась. — Тебе очень больно? — спросила она. Они подошли друг к другу и стояли рядом очень тихо, скорее не из осторожности, а из взаимного уважения. Тепло их сердец, смешиваясь, согревало их обоих. — А тебе? Он напал на тебя раньше, чем я смог добраться до него. Он тебя не ранил? — Он разрезал мой рукав, — ответила женщина, ощупывая левое плечо. — Наверное, просто царапина. «Мне не больно, я могу идти». «А ты...» Она положила обе руки Найелу на грудь и осторожно провела ими по его телу, а потом и по рукам, от плеча до кистей, и почувствовала под пальцами кровь. «Он тебя ранил. Левая рука». «Ерунда», — сказал Найел. «Мы легко отделались». «Да». Он хотел убить. Серьезно согласилась Джудит. Я не знала, что так близко от города бродят разбойники и нападают ночью на путников, наверное, ради одежды, не говоря уж о деньгах. Только теперь, когда потрясение стало медленно проходить, она задрожала, и Найл обнял ее, желая согреть. Тут она узнала его. Его голос нашел отзвук в ее душе, прикосновение вселяло уверенность. Мастер Найл, как ты здесь оказался? Какое счастье для меня? Ну почему? Сейчас это неважно, — ответил Найл. Сначала давай-ка я отведу тебя туда, куда ты шла. Если здесь в лесу бродят всякие злодеи, с нами вновь может приключиться беда. Еще можно простудиться. Ты вся дрожишь. Далеко ли идти? Нет, недалеко проговорила Джудит, вниз к ручью, тут меньше полумили. Очень странно, что разбойник напал на меня именно здесь. Я иду к Бенедиктинкам, к Годриксфорду. Найл ни о чем больше не спрашивал. Ее намерение — это ее намерение. Его дело только проследить, чтобы им никто не помешал. Обняв Джудит одной рукой... Он поддерживал ее, пока они спускались по тропинке, которая вскоре стала гораздо шире, так что по ней можно было проехать верхом. Все вокруг начало окрашиваться слабым, как туман светом, еще скрытая за деревьями всходила луна. Где-то впереди смутно мерцал ручей. На воде то вспыхивали, то пропадали таинственные дрожащие блики. Потом на берегу, на который вышли Джудит и Найл, как будто из воздуха выросли расплывчатые очертания острых черных скал, чистокол и маленькая колокольня, единственная вертикальная линия во всей картине. «Здесь?» — спросил Найл. Он слышал об этой небольшой обители, но никогда раньше не бывал в здешних местах и не знал, где она находится. «Да. Я доведу тебя до ворот и подожду, пока ты войдешь. Нет-нет, мы войдем вместе. Тебе нельзя сейчас возвращаться одному. Завтра, при свете дня, мы вернемся вместе». «Здесь нет места для меня», — с сомнением промолвил Найл. «Сестра Магдалина найдет место», — возразила Джудит и добавилась неожиданной страстной мольбой в голосе. «Не оставляй меня». Они подошли к высокому чистоколу, окружавшему обитель и огороды. Луны еще не было видно, она пряталась за лесистыми холмами, но ее отраженный свет, становясь с каждой минутой все ярче, позволял различить постройки, кусты, извивы ручья и травянистые лужайки на его берегах. Оттенками серого цвета все медленно проступало из черной тьмы. Вскоре, когда луна взойдет, все засеребрится в ее сиянии. Взявшись рукой за веревку колокола у закрытых ворот, Наил какое-то время помедлил, ибо нарушить здешнюю тишину казалось ему кощунством. Потом он стряхнул с себя оцепенение и потянул за веревку. Раздавшийся звон прокатился по воде и вернулся, отозвавшись эхом в деревьях на другом берегу. Долго ждать им не пришлось. Ворча и зевая, вышла сестра-превратница и, открыв решетку, выглянула посмотреть на пришедших. «Кто там? Ночь на дворе!» Она увидела незнакомых мужчину и женщину, наверное, заблудившихся ночью в лесу, и приняла их за почтенных путников, которые сбились с дороги, оказались одни в чужом месте и будут благодарны за приют. «Вам нужен ночлег?» «Меня зовут Джудит Перл», — сказала Джудит. «Сестра Магдалина знает меня». Она однажды предложила мне убежище здесь, у вас, если оно мне понадобится. Сестра, оно мне очень нужно сейчас, и со мной мой добрый друг, он спас меня от опасности и привел сюда. Я прошу крова на эту ночь для него. Я позову сестру Магдалину, произнесла превратница, проявляя разумную осторожность, и ушла. Через несколько минут обе монахини были у ворот и через решетку на гостей с явным любопытством поглядели проницательные глаза сестры Магдалины, бодрствовавшей, несмотря на столь поздний час. «Можешь открывать», — произнесла сестра Магдалина весело. «Это друг и друга наших друзей, мы тоже рады приветствовать». В маленькой монастырской приемной сестра Магдалина принялась делать самое необходимое — не суетясь и не задавая никаких вопросов. Она налила гостям крепкого вина, чтобы изгнать последние остатки пережитого потрясения, закатала окровавленный рукав найла, обмыла и перевязала длинную глубокую рану на его предплечье, смазала царапину на плече Джудит и быстро зашила разрез на ее корсаже и рукаве. — Топорная работа, — заявила сестра Магдалина. Я никогда не умела, как следует, орудовать иголкой, но пока сойдет. И, взяв миску с грязной водой, она вышла, оставив их впервые наедине. При свете горящей свечи они серьезно и с изумлением смотрели друг на друга. — И ни о чем не спросил меня, — медленно промолвила Джудит, — Не о том, где я была эти последние дни, ни как случилось, что я ехала сюда ночью на лошади в компании с мужчиной, ни как я исчезла, никак снова обрела свободу. Я тебе стольким обязана, что даже не поблагодарила. Я делаю это теперь от всего сердца. Если бы не ты, я бы мертвая лежала сейчас в лесу. Он хотел убить меня». «Я хорошо знаю», — твердо ответил Найл, «что добровольно ты никогда бы не ушла от нас и не заставила беспокоиться». И я знаю, что если ты решила пощадить человека, который подверг тебя таким ужасным испытаниям, то делаешь это из лучших намерений и по доброте сердечной. Что же еще мне нужно знать? «Я хочу, чтобы об этом забыли и ради себя самой», — произнесла Джудит серьезно. «Какой смысл выдавать его? А потерять можно много. Не такой уж он негодяй, просто слишком самоуверенный, тщеславный и глупый». Он не пытался применить силу, не обращался со мной грубо. — Ты узнал его? — спросила Джудит, внимательно глядя в лицо Найла своими большими серыми глазами, слегка припухшими от усталости. — Это он ехал с тобой? — Нет, я не узнал его. Но если бы и узнал, сделал бы так, как ты хочешь. — При условии, — вспыхнул внезапно Найл, — что это не он вернулся обратно пешком чтобы заставить тебя замолчать навсегда. Потому что ты права. Злодей хотел тебя убить. Нет-нет, это был не он. Он уехал, ты же слышал, как он удалялся. Кроме того, он не станет этого делать. Мы договорились. Он знает, что я сдержу слово. Нет, это был кто-то другой. Какой-нибудь бродяга, живущий тем, что грабит людей на дорогах». — Нужно предупредить Хью Берингера, когда мы вернемся, — добавила Джудит. — Это глухое место. Шериф должен знать, что здесь бродят разбойники. Джудит распустила по плечам свои прекрасные вьющиеся волосы, готовясь ко сну, в котором так нуждалась. Ее веки, прозрачные, исчерченные тоненькими прожилками, тяжело нависли над серыми глазами, в отблесках пламени свечи Ее бледное лицо казалось вырезанным из перламутра. Найл посмотрел на нее, и у него защемило сердце. «Как же случилось, что ты оказался там, где был так нужен мне?» с удивлением спросила Джудит. «Я только крикнула, и ты пришел. Это как Божье благословение, как милость Господня». «Я шел домой из палли. Объяснил наел на мгновение потерявший дар речи и потрясенной теплотой прозвучавший в ее грудном голосе. И увидел... Нет, кожи почувствовал, что вы проехали мимо. Я не собирался беспокоить вас. Я только хотел убедиться, что ты благополучно прибыла туда, куда ехали. — Ты узнал меня? — спросила пораженная Джудит. — Да, узнал. — А мужчину не узнал? Нет. «Я думаю», — внезапно решившись, твердо произнесла Джудит, «что тебе можно сказать, единственному из всех людей. Ты имеешь на это право. Я хочу рассказать обо всем тебе и сестре Магдалине, даже то, о чем никто не должен знать и о чем я обещала молчать». Так что видишь, как бессовестно я воспользовалась твоей добротой, сестра, придя сюда. Закончила Джудит свой рассказ, занявший всего несколько минут. Я исчезла, меня повсюду искали целых три дня, а завтра я вернусь и должна буду посмотреть в лицо тем, кто страдал и беспокоился из-за меня, и сказать, что я была здесь у тебя, что я, не предупредив никого, сбежала от своих невзгод, которые оказались слишком тяжелы для меня, и нашла пристанище в этой обители, куда ты однажды пригласила меня. Это хоть не будет совершенной ложью, ведь я здесь, пусть и пробуду у тебя только полночи. Мне стыдно перед тобой, сестра, и все же завтра я должна вернуться. Впрочем, уже сегодня, — заметила Джудит, вздохнув устало, но с облегчением. Теперь, когда я свободна и могу вернуться, я не имею права заставлять других волноваться и искать меня. Только видит Бог» с какой радостью я бы осталась здесь. «Незачем тревожиться по пустякам», — рассудительно промолвила сестра Магдалина. «Если это заткнет рот сплетником и послужит на пользу вам обоим и тому молодому дураку, которого ты простила, я нахожу, что этот путь не хуже любого другого. А о том, что тебе необходимы были покой и совет», Ты можешь говорить, не смущаясь, потому что это правда. И для этого ты можешь снова приехать сюда, когда захочешь, и оставаться здесь сколько угодно, как я уже не раз говорила. Но ты права. Сейчас нужно успокоить людей и прекратить поиски. Ты отдохнешь, вернешься домой и скажешь, что сбежала ко мне, потому что мир и глупость мужчин, а присутствующих, понятно, не говорят. Довели тебя до отчаяния. Однако идти обратно пешком — нет, этого я не допущу. Разве мы можем так плохо обойтись с женщиной, которая искала у нас приюта? Ты поедешь на муле матери Марианны. Бедняжка, она теперь прикована к постели и больше ездить верхом не может. А я поеду вместе с тобой, чтобы все выглядело более правдоподобно» и заодно выполню поручение, которое у меня есть к милорду Аббату. — А если меня спросят, как долго я пробыла здесь? — спросила Джудит. — Если я буду рядом, не спросят. А если и спросят, мы не станем отвечать. — Вопросы? — Вещь такая же гибкая, как ветки ивы, — улыбнулась сестра Магдалина, поднимаясь, чтобы отвести гостей к приготовленным для них постелям. Их можно отклонить, и никому от этого худо не будет.